Философия трейдинга Чтобы не завершать книгу на такой грустной ноте, в конце я хотел бы предоставить вашему вниманию некоторые зарисовки из жизни российских частных трейдеров на тему философия трейдинга. В 2016 году на российском трейдерском ресурсе smart-lab.ru, основателем которого является мой хороший друг Т.М., я организовал небольшой конкурс с денежными призами за лучший пост на тему философия трейдинга. Я не стал разъяснять, о чем именно нужно писать, я мало смыслю в философии, и предоставил участникам полную свободу, так и отметив, под философией трейдинга понимаете, что хотите, Далее я привожу выдержки из записей, показавшихся мне наиболее интересными. 2006 год. Всю философию его торговли можно было изложить в одном предложении. Чтобы научиться торговать, необходимо ежедневно практиковаться и делать из этой практики выводы. Именно ежедневная, настойчивая, осознанная практика позволила ему научиться делать прибыль на рынке. Обязательным условием являлось выбрасывание из головы всей той информации, которая не была его личным, осознанным, практическим опытом. Для этого ему потребовалось начать торговлю с чистого листа и выстроить ее шаг за шагом. Рынок можно сравнить с рекой, а себя — с тем, кто хочет научиться плавать. Чтобы научиться, необходимо просто каждый день пробовать плыть. Не обдумывать и не фантазировать на тему, как это могло бы быть, а пробовать на практике, упорно пробовать, делая выводы, пока не получится. Теперь он просто ежедневно пробовал, а после этого возвращался на берег и делал выводы, исходя из полученного опыта. А наутро снова шел к реке. С этого момента он был готов учиться, учиться у самого главного учителя, у реки. И она научила его плавать. Вывод для него оказался простым – нет уникальной системы, однако он сам ею стал, выработав необходимые навыки. Александр Журавлев. Я пришел на биржу с минимальным депозитом 70 тысяч рублей. Какая у меня была задача? Наверное, у кого-то задача не потерять. Для вас тогда такой вопрос – а что не потерять-то? И что, вы от этого счастливее станете? Или будете гордиться доходностью в 20% годовых на такую сумму? Будете мечтать о том, что где-то на стороне заработаете миллион, заведете его на биржу, и 20% будет уже чем-то существенным? Как превратить 70 тысяч в миллион за короткое время? Я знаю только один ответ. Брать на себя большой риск. Если знаете другие ответы, буду рад услышать. Что будет, если торговать с максимальным плечом? Правильно, большинство сольется. Кто-то быстро, кто-то чуть медленнее. Однако при торговле с максимальным плечом риск можно контролировать. Куда меня привела эта дорога? Сейчас я в лонге. Что самое плохое из того, что может случиться? Гэп 10% вниз в понедельник, который обнулит мой счет. Да, я сильно расстроюсь в такой ситуации, но ничего фатального не случится. Почему? Да потому что я уже вывел с рынка 500 тысяч рублей. То есть даже если я обнулю счет, доходность останется на уровне 500%. На сегодня, даже если у меня будет много денег, я, скорее всего, выведу большую часть. А на оставшуюся буду торговать с максимальным риском. Если однажды потеряю счет, просто восстановлю его в том же объеме. Василий Силкин. Я убежден, что выжить и стабильно зарабатывать на рынке можно, если человек не старается разделиться на две противоположные личности, дабы не провоцировать конфликт поведения, а остается личностью одной, целостной. Я пришел к выводу, что рынок — это как бы проекция моей жизни. Многие моменты моего характера перетекают сюда, и здесь это не всегда хорошее качество. Например, обратимся к ситуации со стопами. По большому счету это щедрость. Ну отдам три стопа, профит все равно будет больше. Но кроме щедрости к описанию данной ситуации подойдет слово «расточительство». Я задумался, а как я веду себя в жизни? Человек я не жадный, часто даю в долг деньги, даже тем, кто, я практически уверен, их не вернет. Редко отказываю в просьбах закурить. Проанализировав эту щедрость, расточительство, я попытался что-то изменить в своей жизни в этом плане. Перестал давать в долг. В рамках эксперимента начал сам стрелять сигареты, имея даже полную пачку, и практически перестал давать свои. Через пару недель ситуация в корне изменилась, и не то чтобы я стал торговать в разы качественнее, но стопы отдавать в таком количестве перестал. И это лишь один из примеров, который первым пришел в голову. Моя философия трейдинга заключается в том, что я на рынке — это проекция моей личности в жизни, и все мои решения на рынке зависят от моего характера. Обнаружив недостатки на рынке — Я всегда провожу аналогию с характером, выясняю, в чем дело, и меняю это в себе, а уж потом это пропадает на рынке. Это в очередной раз доказывает, что работать над собой и копаться в себе необходимо всем нам, а особенно трейдерам. Руслан Вяз Читая опусы местных философов, понимаешь, что собраны все своды правил, когда-либо записанные в книгах, на страницах журналов и в разных интернет-ресурсах. Разве что рассказаны они своим языком. Там больше философии и смысла для трейдинга. Береги здоровье и нервы. Занимайся физкультурой. Спокойствие и хорошее настроение – залог успешной работы. Мысли правильно. Будь успешным. Не пить, не курить, здоровый образ жизни – залог успеха трейдера. Утром пробегись, разомнись, сядешь за монитор, себя не узнаешь, в хорошем смысле. Ну и напоследок суть всей философии трейдинга. Дают – бери, бьют – беги. Адьос, амигас. Андрей. Как известно, каждый трейдер проходит несколько стадий развития, прежде чем у него в голове сложится ясная картина происходящего на рынке. После периода бессистемной торговли приходит понимание, что без системы не обойтись. Далее трейдер начинает искать систему. Кто-то проходит обучение, кто-то берет в интернете, кто-то придумывает свою и так далее. Проходит время – Но результаты не радуют, и человек продолжает поиски причин неудачи. Дальше идут эксперименты с мани-менеджментом, работа над психологией и все в этом духе. И в каждый из этих периодов трейдер сосредоточен на чем-то одном. В этом-то и ошибка. Трейдинг — это сложный процесс, и все вышеописанные составляющие — части одного механизма. Торговлю на бирже можно сравнить с автомобилем, у каждого агрегата есть своя функция, будь то мотор, КПП, ходовая часть или кузов, и все они должны быть исправны, чтобы тачка могла ездить. Далеко ли уедет авто без мотора? Если только толкать, но это не езда. Без колес его даже с места не сдвинуть. Без системы смог ли хоть один трейдер заработать на дистанции? Конечно же нет. Торгуя без стопов, кто-нибудь поднялся? Так же, как и без тормозов, далеко без них не уедешь. Поэтому, чтобы добиться успеха в торговле, к трейдингу следует подходить комплексно, уделять максимум внимания каждой детали этого механизма и постоянно следить за всеми его составляющими. Выход из строя любой шестеренки может загубить весь механизм. Александр Загоруйко Первое. Трейдинг случайен. В трейдинге можно заработать деньги, но это прежде всего зависит от удачного стечения обстоятельств и самого рынка. Второе. Невозможно всегда следовать системе и быть хладнокровным. Это просто противоречит человеческой природе. Мы, люди, несовершенны, и поэтому впадаем в крайности, и тем сильнее, чем больше важного для нас вовлечено в процесс. Попытки контролировать себя приводят к дисгармонии в жизни в целом. Трейдер пытается подавлять свои эмоции и страдает от этого очень сильно. Важно то, что сегодняшние негативные эмоции в виде страха, сильной эйфории или жадности завтра приведут к заболеваниям и душевным проблемам. Третье. Трейдинг приводит к отчуждению от других людей. Четвертое. И, наконец, Настоящая гармония в жизни и счастье лежат за пределами денег и биржевых колебаний Кенвин Выстраивать торговлю в соответствии с собственным характером и индивидуальным уровнем терпимости к риску Брать риск ровно такой, который позволит не отклоняться от собственной торговой системы и не входить в тильтовое состояние Применять тот торговый метод, который позволит в процессе торговли максимально избегать проявлений собственных слабостей. Аксиома. При осуществлении внутридневной торговли трейдер должен подходить к новому торговому дню, полностью восстановив физические и моральные силы. Вести торговлю с позиции сохранения эмоционального капитала. Эффективно контролировать, наращивать торговый капитал можно только поддерживая эмоциональный капитал на максимальном уровне. Трейдинг – это марафон. Будешь действовать как спринтер – перегоришь. Думай о журавле, но синицу из рук не выпускай. Блефовой Шартынов Трейдеры подсажены на иглу внутреннего активного азарта и целенаправленно топят жизнь в свечках. По мне, это реально больные люди, которые вначале, возможно, таковыми не были. Это одна из форм наркомании. Наркомания от эйфории погружения, в воображаемое будущее, наполненное безмерным счастьем. Подумайте, счастье от ожидания прихода счастья. Ментальный анонизм, внушенный как трейдерская реальность такие когнитивные шизофреники расстройство в ощущениях настоящей довольно несладкой реальности укатывается тоннами ожиданий будущей сказки хроническим игнорированием объективных литей нет вот еще один депозит он обязательно выстрелит после 10 20 до хоть до гробовой доски и я отыграюсь осталось заложить свою жизнь системе за новый депозит и ад начнет свою циркуляцию. Ведь как получить деньги, не отрываясь от терминала? Лишь закладывая себя и свое будущее. Ладно, власти врут, но когда создается система, где каждый сам себе врет о светлом будущем, которое еще чуть-чуть и наступит, вот только куплю, нет, лучше продам, нет, подожду. Я аплодирую этим злым гением. Так искусно развести человечество по персональным камерам свечек, Так ловко, без меча, вырвать их из социума. Еще добавить виртуальной реальности, шлемиков и всяких костюмов для удаленного секса. И эти биомассы в паузах между закрытием сделок улягутся штабелями в персональные гробики капсулы с массажерами, подачей жрачки, мастурбацией не только ментальной, но и физической. И вуаля! Это мясо первым попадет в матрицу. Вы даже не понимаете, что являетесь... Первыми посланниками апокалипсиса всей человеческой цивилизации На фундаменте ваших иллюзий будет внедрен новый порядок Ведь если злые гении придумали деньги из ниоткуда И пронизали этим почти всю планету Что им стоит пойти дальше? Придумать счастье из ниоткуда и внедрить это в мозг каждому? перепрошивать в мозги новую личность, регулировать общие мысли и общие ощущения? Зачем СМИ, когда можно просто проникнуть в мозг и буквально вписать в мозг свою волю? И этими первыми убогими будут максимально одержимые и максимально вырванные из реальности трейдеры и порнушники, которых объединят в один фекальный сорт биогумуса. Продолжайте тыкать в кнопки. «Скоро большой брат подключит вам кабель в череп, а посему моя философия трейдинга — я вне трейдинга, потому что хочу жить реальностью, а не иллюзиями». Вадим Шухарев «Когда я за рулем, часто на большой скорости меня обгоняют лихачи. Проезжаю еще 300 метров, и вот он стоит со мной на светофоре, ждет зеленый, то есть далеко не уехал. По себе замечал следующее. Сделал рисковый маневр, кого-то подрезал, вырвался вперед, доехал до светофора и сидишь, ждешь. В зеркале появляется тот, кого обогнал. Чаще всего много времени не выиграешь, просто рискуешь и спешишь зря. Так и в торговле. Не стоит спешить, рисковать нужно умеренно, выработать для себя торговые правила и соблюдать их. Мне удобно пользоваться отложенными ордерами. Рынок не нужно постоянно мониторить. Достаточно утром выставить ордера, а вечером проверить результат. Такой подход избавляет от ненужных эмоций и сохраняет свежий и беспристрастный взгляд. За пять лет торговли я на своей шкуре почувствовал, как сильно мешают эмоции. Наверное, меня многие поймут. Например, утром у меня есть четкий понятный план действий. Продать на отбой от уровня x Но когда цена подходит к уровню, начинаешь сомневаться и мешкать. А в итоге пропускаешь системный вход из-за того, что до этого 5 часов пялился на котировке и начал видеть все совершенно по-другому. Поэтому отложенные ордера и никаких сожалений. Сосредоточиться лучше на одном торговом методе, одном инструменте. Например, в начале обучения я учил Ишимоку и торговал только с его помощью. Метод отложенных ордеров отлично сочетался с этим индикатором. Мне нравилось. Индикатор сложный. Чтобы его освоить, нужно пару недель. За это время были и стопы, и профиты. Убыточные сделки — это абсолютно нормально. Никогда не понимал людей, которые, пробуя найти новые торговые приемы, отказывались от них после нескольких стопов. Получить объективный результат быстро невозможно. Чтобы принять решение о смене торговой системы, должно пройти время, и это как минимум 5-6 месяцев. Это можно сравнить с попыткой завести отношения. Вот, например, встречает парень девушку, а она и на третьем свидании не соглашается. Это же не значит, что с ней нужно заканчивать. Ее можно понять, набраться терпения и дожидаться подходящего момента. Тем более цель парня не переспать, а завести отношения. Иначе говоря, не получить просто один профит, а получить торговую систему. А на это нужно время. Чтобы раскрыться в отношениях, нужно как минимум пару месяцев, и тогда уже будет более-менее ясно, твое это или не стоит терять время. Все главные вещи в жизни устроены примерно одинаково. Моя философия трейдинга состоит из дисциплины, терпения, соблюдения торговой системы, контроля над рисками. Моя торговая цель – получать прибыль, оставаясь свободным, без траты времени на бессмысленный мониторинг рынка. Это как стоять на станции в ожидании поезда и каждые пять минут проверять, сколько осталось до прибытия. Вместо этого лучше выпить чашечку кофе или почитать книгу. Нужно ждать в правильном месте и в правильное время, а поезд придет по расписанию, так и в торговле. Правильно рассчитанные ордера принесут профит независимо от того, следите вы за ними или нет. StockChart.ru Что есть трейдинг? Трейдинг, видимо, не подпадает под другие системы классификации человеческой деятельности. Это не работа, не игра, не бизнес, а нечто отдельное, требующее совершенно уникальных человеческих качеств и существования в этой среде. Успех в трейдинге можно рассматривать как модель жизни человека в целом. Как и в жизни, ничто не может гарантировать успеха. Но определенный набор качеств может серьезно повысить ваши шансы. Трейдинг и жизнь можно сравнить с покерным столом. В начале игры вы садитесь и получаете определенный набор карт. Какой-то набор практически не дает шансов на выигрыш, хотя какой-то шанс есть всегда. Какой-то дает решающее преимущества В остальных же случаях вам поможет стратегическая позиция, логика или блеф. В зрелом возрасте человек обычно понимает, что нет универсального пути для успеха в жизни. Кто-то опирается на свою внешность и харизму. Кто-то на интеллект, кто-то на связи, кто-то на деньги, кто-то на силу воли и упорства. Но ничто не дает гарантии, что завтра вы не попадете под автобус, или, к примеру, у вас не обнаружится неоперабельная форма рака. Один из самых мудрых советов поведения в жизненных ситуациях с повышенным риском, которые я слышал, выглядит так «делай, что должно, и будь, что будет». В трейдинге это правило также работает. Не существует единого пути или модели для достижения успеха. Кто-то хороший алгоритмист и зарабатывает с помощью роботов. Экономисты зарабатывают на фундаментальном понимании рынка. Исполнители и клерки уверены, что ключ успеху в дисциплине. Творческие люди пытаются использовать интуицию. Все по-своему правы. Ведь главное в трейдинге – это результат и разумное использование собственных сильных сторон. Цель трейдинга вовсе не деньги, как многие думают. Если проводить аналогию с жизнью, то все ли мечтают умереть с солидным счетом в банке? Особая притягательность трейдинга в том, что за игорным столом, получив карты, розданные самим Богом, можно попробовать побыть немного шулером и постараться эти карты втихаря перетасовать. Что касается моего личного взгляда, то он, как и у всех, полностью проистекает из моей личности, судьбы, взгляда на жизнь. Я инженер с душой поэта, и как в жизни, где эти две моих ипостаси борются и взаимодействуют друг с другом, мой взгляд на трейдинг в целом противоречив. С одной стороны, я верю и знаю, что рынок — это дикое и своенравное животное, кипящий океан страстей. Это место полное мистических совпадений, где люди ломают судьбы и сходят с ума. С другой стороны, мой ум инженера видит его лишь как некий не очень сложный механизм, который можно разобрать до винтика и проанализировать техническими средствами. Неон Маус. Решил у меня поторговать, брат. Закинул денег на счет. Начал. По профессии он адвокат, с рынком не знаком абсолютно. Наблюдаю за его торговлей. Начал он, естественно, торговать без стопов. Открывает, закрывает, берет маленькую прибыль. Классика. Потом он зашел в шорт по евро, а евро пошел вверх, и мой брат застрял в позиции. При этом он все же по-прежнему как-то мельтешил. То закрывал позиции, то переоткрывал. Когда потерял где-то 30% счета, он говорит мне, «Видимо, трейдинг не мое». Я ему в ответ, «Брат, так торговать нельзя. Торговать нужно так». Открыл позицию, поставил стоп на комфортный убыток и забыл. Дня через два-три проверил, вынесло, не вынесло. Если вынесло, снова открыл позицию, поставил стоп и забыл. В трейдинге, говорю ему, брат, важны не только деньги, важно еще то, сколько стресса ты испытываешь. Если ты зарабатываешь деньги, но при этом очень много нервничаешь и все время пялишься на экран – то ты, брат, в минусе. И еще, если рынок идет в твою сторону, нужно как можно поскорее поставить стоп в безубыток. Так будет спокойнее. Сказал ей ему это, и начал он вроде торговать по-новому. А сам думаю, и чего я-то так не торгую? Почесал репу и опять в монитор уставился. Натали П. Трейдинг — слово иностранное. Раньше было незнакомо мне, было знание о нем туманное, но волей случая узнала в декабре. И загорелись глазки, хочу разбогатеть и буду жить, как в сказке. Хотеть не вредно, вредно не хотеть. И счет открыла сразу, скачала кучу книг, и в изучение фазу я бросилась в тот миг. На графиках усиленно ищу фигуры я, и индюки умиленно взирают на меня. И бренд шарчу я радостно, а он на зло растет. И мне уже так жалостно, ведь тает, тает счет. Запас терпения кончился, закрою я его. на зло он тут же грохнулся. Ох, денег утекло. И тут давай себя я укорять. Наталья, почему без стопов ты стоишь? И сколько раз тебе уж повторять, без стопов ты на бабки так влетишь. И философия моя проста. Всегда я против рынка. Растаяла моя мечта, как белая снежинка. По скрипту. А чтоб успеха в небывалых в трейдинге добиться, надо успешным трейдерам как минимум родиться.